Эпилог. Три года спустя. Первый экспедиционный корпус Империума. арен вышла на капитанский мостик корабля, держа за руку сына. С тех пор, как исчез Аид, прошло три года. Но сила хранителя продолжала поддерживать авантюристов, защитников и добытчиков государства. Что не развалилось, стоило ее идейному лидеру и сильнейшему воину пропасть. Хранитель оставил богатое наследие, умных и мудрых правителей.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 Впереди показался единственный порт Аютов, куда и направлялась экспедиция. Последнее пополнение припасов, проверка кораблей, прием на борт крылатых проводников. Они знали свою цель, но не могли к ней добраться. Граки Чир самолично летал на Северной, чтобы попытаться отыскать Аида. Но вместо Варикейна там отныне расстилалась огромная аномальная зона. Стоило только к ней приблизиться, как жизнь с Чирой и его воинов стремительно вытекала.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 Блеск в глазах старого ветерана не скрылся от императрицы Родии. «Я рада, что они быстро пришли в себя. Да и ты тоже. Внучка так внезапно появилась. Зятя куда определили?» «Да я это вам к себе в варяжский легион записал. Так он хотя бы под присмотром будет, с хренов. Что только дочка в нем нашла. Смелость? Ум? Харизму? Юмор?»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 Развернулась Арен, но ее тут же окликнули и вернули обратно. «Без не стоит. Мы не знаем, что там произошло. Пусть хоть кто-то будет в качестве телохранителя, раз уж нам всем вход закрыт. Кину магия смерти нипочем!» Бодро заявил Тень Смерти и следом тихонько прошептал себе под нос, но уже далеко не так уверенно. «Надеюсь». Ждать лича пришлось еще четыре часа. Но, в отличие от остальных, и даже Кляксы, что то и дело совал границы свои щупальца, не немертвый сразу понял, в чем дело. «Так, держитесь подальше. Не знаю, почему Арен все нипочем, но это проклятый массив поглощения жизни. Он огромный и невероятно сильный. Даже я при всем старании не смогу сделать подобный».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 Синегами пронзительно на нее посмотрели, о чем-то пошептались между собой на неизвестном Арен языке и, слегка кивнув, разошлись. «Только Арен, избранница Хель, может войти!» — сообщили они визитерам. Лич ответил Синегами таким же недобрым взглядом. Хотел бы он испытать себя в бою с подобными сущностями, но не стремя сразу. Поэтому придется подождать»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 Сложно сделать это, будучи призраком, что привязан к погибшему телу. Дима, слезы потекли по щекомарин. Как ты, что? Что с тобой произошло? Как тебе помочь? Зелье! У меня есть зелья! Тише, тише, тише, родная моя, у меня целая вечность времени, покажив этот источник. Именно он питает мою душу, что витает здесь, в пределах святилища.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 Не кричи ты так, дай насладиться моментом. А, право! Славно все получилось! И хватит испепелять меня взглядом. Обернись лучше. Арин повернулась и увидела, как огромная трещина храма неспешно срастается, а сама постройка начинает медленно, но неизменно меняться, приобретая знакомые черты из самого частого храма на континенте. Дверь открылась, и наружу вышел ее муж.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 Троица синегами упала на землю, словно их кто-то бросил, как котят. «Эй, не халтур тут!» Миг, и Ирха исчезла, растворившись в воздухе. «Дима, а кто такая эта Ирха? <с> «Ну, я могу лишь догадываться. Я был глашатым, вестником ушедшего, его голосом в мире смертных. Ирха тоже была голосом, только не бога». «А кого?» «А это уже не важно!»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 Надеюсь, на его пути вы, как и я, испытали множество прекрасных эмоций. И надеюсь, эта книга была для вас полезной. Спасибо всем вам, кто был со мной на этом пути. От первой строчки и до последней. Моему редактору Алине Схоменко, что сделала этот текст гладким, а мои сонные опечатки превратила в приятный глазу легко читаемый текст. Всем, кто награждал мои старания, помогал, исправлял опечатки, отзывался на мои просьбы и давал советы. Всем вам огромное спасибо. Но самые большие слова благодарности я хочу сказать своей любимой жене, что поддерживала меня, своему сыну, что в три года уже начал помогать папе писать сказку, выгоняя из-за клавиатуры. Отцу и матери, что вырастили меня таким, какой я есть. Без всех них этой истории никогда бы не было. Спасибо всем вам. Жду вас снова на страницах моих книг и фонограмм. Если вам есть что сказать, то знайте, комментарии открыты. По скриптум. И не грустите долго, новые приключения для вас уже готовы. Надеюсь, мой новый проект вам понравится не меньше.